Глава 39 Это был самый страшный день в моей жизни. Он стал даже хуже того, когда в отца стреляли. Наверное, потому что тот я давно пережила, а этот только наступил, и я снова была в ступоре. Словно в замедленной съёмке наблюдала за тем, как дёрнулся Касим, а потом его взгляд из обычно сурового и жёсткого стал растерянным и даже немного испуганным, после чего он начал медленно оседать на землю. Я застыла и перестала дышать, пока ещё не осознавая, что произошло. А когда понимание пронзило меня, позвоночник обдало холодом. Внутри меня нарастала истерика. Мысленно я вопила во всё горло, пытаясь растермашить себя и напомнить, что я врач, что надо двигаться и сделать что-нибудь. Но тело застыло, словно каменное изваяние. Горло сжалось, и я лишь хватала воздух внезапно пересохшими губами, не в силах произнести ни звука. Я слышала визг тормозов, выстрелы. Краем глаза видела, как из машины выбежал Алексей. За окном мелькали тени охранников Касима, но всё ещё не могла ничего сделать. А потом я поняла, что если сейчас не возьму себя в руки, то могу больше никогда не увидеть улыбку мужа. И тогда словно отмерла. Тело, как будто накачали адреналином, который помогал мне двигаться. Я выскочила из машины, оббежала её, толкнула охранника и бросилась к Касиму. Лёша убирал су, слабо скомандовал он. Алексей сидел на асфальте возле моего мужа, подкладывая ему под голову куртку. Я не слушала Касима, бросилась к нему, упав рядом на колени. Дресущимися руками провела над грудной клеткой, наблюдая, как по шоколадного цвета свитерау расползлось влажное пятно. "Касим", дрожащим голосом произнесла я. Вышло больше похоже на хрип, надсадный, скрипучий, как будто моё горло заржавело. Пожалуйста, Касим, прошу тебя, Лёша скорую уже вызвали. Лёша, забирай Алсу. Ей нельзя, она беременна. Только прикоснись ко мне, ревкнула я внезапно прорезавшимся голосом, ткнув пальцем в сторону охранника. Алсу Вахидовна, он был непреклонен. Лёша, Касим, пожалуйста, я же врач. Ты ничем не поможешь, тихо произнёс Касим, стремительно бледнея. В холодном свете автомобильных фар, подъехавшей машины охранников, он выглядел так, словно уже одной ногой находился в могиле. И самое страшное, что я не могла быть уверена, что это не так. "Касим, прошу тебя", умоляла я, ранея на его грудную клетку крупные слёзы. "Умоляю, если что-то, если ты позволь мне быть рядом". Он крепко сжал челюсть, искривившись от боли. "Алсу, уходи". "Нет", выкрикнула я. "Ты не можешь меня выгнать, не прогоняй". «Лёша», – процедил он сквозь зубы, и меня, взяв за талию, подняли в воздух. «Нет, Касим, прошу тебя, нет!» Я ревела, как тогда моя мама. Кричала, срывая голос, отбиваясь от крепкой хватки охранника. У меня началась истерика, и теперь она была уже не внутри меня, а снаружи. Выплёскивалась в криках и брыканиях. Я прервалась только на минуту, глядя на то, как на территорию парковки въезжала скорая из нашей клиники. Облегчённо выдохнула. Лёша позвонил по правильному номеру. Если ты меня сейчас не отпустишь, я тебя уничтожу, рявкнула на охранника. Он пару секунд посомневался, но когда началась суета со скорой, всё же поставил меня на землю. А мне и не нужно было большего. Я быстро слилась с врачами возле машины, давая им необходимые данные: возраст, имя. Услышав которые, они начали работать быстрее. Через несколько минут Касим уже лежал на носилках в машине скорой. Я рядом с ним, и мы мчали с мигалками в нашу больницу. Это немного успокаивало. Там работали лучшие специалисты в городе, которые просто не могли дать моему мужу умереть, особенно учитывая, что Касим был совладельцем клиники. Дрожащими пальцами я сжимала руку Касима, глядя на манипуляции фельдшера. "Ты зря поехала", произнес муж, и из-за кислородной маски я едва его слышала. Ну да, надо было поехать домой наряжать ёлку, прорычала я. В тот момент я не думала о том, чем не обернётся в дальнейшем моя дерзость. Сейчас самым важным было вытащить из косы мо пулю и переждать эту адскую ночь. Я знала такого типа ранения. Обычно врачи давали сутки, если выкарабкается, будет жить, а он должен был жить. Мы не слетали на Мальдивы, не посадили ёлку в саду своего нового дома, даже не переехали туда и Новый год не встретили. По моим щекам снова заструились слёзы. Телефон Касима пиликнул в его кармане. Я дотянулась и достала аппарат. На нём большими буквами высветилось папа. Я судорожно вздохнула, сдерживая новую волну истерики, и ответила на звонок. Здравствуйте, Мирзарашидович. Алсо, что случилось? Касим, в него, я всхлипнула. Стреляли. Он жив? Я слышала звон металла в голосе тестя. Да, везём в нашу больницу. буду через 20 минут. Мы с Борей уже едем. Тише, девочка, он выживет. Ну всё, прекращай. Потом поплачешь от счастья, а сейчас береги себя в руки. До встречи. Я и сама не заметила, как начала рыдать в голос, совершенно не сдерживая эмоций. Медсестра подала мне маленький пластиковый стаканчик. Я понюхала содержимое валерьянка. Выпила, скривившись, и вернула стаканчик, поблагодарив девушку. Бросив на неё ещё один взгляд, я узнала девочку, что периодически прибегала в наше отделение, если кого-то из наших пациентов доставляли по скорой. В её взгляде было сочувствие, от которого становилось ещё хуже. Отвернувшись, я вперелась взглядом в наши сплетённые с Касимом руки. Его пальцы были в крови. Наверняка он схватился за грудь, когда в него выстрелили». Мне тут же хотелось взять салфетки и оттереть эти следы. Желание было настолько маниакальным, что мой взгляд начал метаться по салону скорой в поисках того, чем можно было очистить пальцы от крови. Но я даже не успела закончить своё исследование, как мы приехали в больницу, а дальше закрутилось: забег по коридорам, подъём в хирургию, отказ от моего присутствия на операции, как бы я ни уговаривала хирурга, он был непреклонен. Наконец, передо мной упруго покачиваясь закрылись двери операционной, и я попятилась назад, пока не врезалась спиной в стену, по которой медленно сползла на пол. Я сидела неподвижно, тупо глядя на двери, за которыми мой муж боролся за жизнь. Перед самым приездом в больницу он потерял сознание, и теперь я мысленно считала секунды, а затем и минуты, молясь Всевышнему, чтобы он помог Касиму выжить. Я слышала шаги по коридору, но у меня даже не было сил подняться и посмотреть в ту сторону. Приехали родители Касима. Я слышала, как прочитала Бария Артуровна за хлебовые слезами. Мы обнимались и плакали вместе. Потом долго сидели на пластиковых стульчиках в ожидании вердикта врача. "Я беременна", произнесла они своим голосом, когда мы немного успокоились. "Ох, девочка моя", выдохнула мама Касима и обняла меня снова расплакавшись. А я уже не могла плакать, только беззвучно молиться и смотреть в одну точку, обнимая себя за плечи. Я боялась моргнуть, потому что мне казалось, что если хотя бы на мгновение прикрою глаза, то усну от усталости, и никто не расскажет мне, если с косимом что-то пойдёт не так. Я пожалела, что рассказала его родителям о своём положении. А вдруг будут плохие новости, и они побоятся мне их озвучить? Что если я до последнего буду надеяться, а мои надежды не оправдаются? Наконец, спустя практически вечность, дверь в операционную открылась, и из неё вышел Андрей Витальевич. Он стянул маску и шапочку, вытирая последний лоб. Всё нормально. Как только он произнёс эти слова, я почувствовала, как всё моё тело налилось тяжестью, ноги стали свинцовыми. Я дважды попыталась встать, но оба раза безуспешно. Андрей Витальевич пожал руку папе Касима и кивнул. Жизненно важные органы не задеты, но крови потеряло много. Пуля прошла на вылет. Мы заштопали. Надо будет полежать пока, отдохнуть. Без нагрузок, на санитарном режиме. Через пару недель будет молодцом. У вас, боец Мерзарашидович, не волнуйтесь. А тебе, Алсу? Он грозно посмотрел на меня. Надо поехать домой и отдохнуть. Я быстро покачала головой. Я останусь с Касимом. Он до утра будет в реанимации. Я с ним буду. Настойчиво давила я. Пускай останется. Спокойно сказал отец Касима. Спасибо, прошептала я. Андрей Витальевич кивнул. Только зайди в ординаторскую и поешь. Но тебе лицен нет. Я не голодная. Ты ему же ты нет, а ребёнок внутри тебя тоже стресс пережил. Утром к врачу на осмотр. Может, понадобится укол снять тонус. Откуда вы знаете? Я инстинктивно накрыла живот ладонями. Андрей Витальевич хитро улыбнулся. «А ты думаешь, почему я не разрешил тебе присутствовать на моих операциях?» «Справился о тебе у Тамары Алексеевны?» «Сдала тебя начальница». Я вздохнула. «Всё хорошо будет. Вы меня только к Асиму пустите. Волосы собери и надень халат. Будьте здоровы». Он развернулся и пошёл на выход из оперблока. А я растерянно трогала волосы в попытке отыскать на голове хиджаб, но его там не было. «Я пойду», – пробормотала я. Только Барье Артуровна, у вас нет платка. Она размотала с шеи широкий шёлковый шарф и помогла мне повязать его на голову. Всё будет хорошо, слышите? Приедете домой, выпейте успокоительного. Я позвоню вам утром. Я наконец-то жила и вспомнила, что здесь не только я волновалась за Касима, но вместе со мной от неизвестности умирала его мама. Мы останемся здесь, Алсу. Иди, девочка, будем в кабинете главврача. Спасибо, что приехали. Это мой сын, ответила она. Да, коротко отозвалась я и с третьей попытки наконец встала на дрожащие ноги. В реанимацию я шла, пошатываясь и периодически хватаясь за стены. У меня сильно кружилась голова и тошнило, но сейчас меня остановила бы только собственная смерть. Я знала, что не успокоюсь, пока не увижу Касима. Мне нужно было просто взглянуть на него, осознать, что он жив, и тогда я бы смогла расслабиться. Доброй ночи. Прохрепела я, запахивая медицинский халат, который взяла у коллег в ординаторской. Доброй, с опаской произнесла медсестра, глядя на меня. "Я его жена. Так нельзя же", прошептала она. "Андрей Витальевич разрешил. Я здесь работаю, точно", я кивнула. "Вы можете идти отдыхать. Если что-то пойдёт не так, я сообщу. Я уточню у врача. Конечно. Спасибо." Моя сестра вышла из палаты реанимации, а я медленно подошла к огромной кровати, на которой лежал Касим. Вокруг него вились трубки и капельницы. Аппараты мерно пикали, давая понять, что его жизненные показатели в норме. Теперь, когда я увидела это своими глазами, наконец осознала и немного успокоилась. Подтянув стул ближе к кровати, я взяла мужа за руку, положила голову на наши сплетённые пальцы и принялась ждать утра.